Четвертое. Арина Михайловна вышла из столовой, оставив нетронутую пиццу, прихватила только пачку мальбора. Пытаясь сообразить, что же дальше, закурила на лестнице, глубоко затянулась, выпустила медленную струйку горького дыма в далекий потолок. Не стоило ничего говорить, и без того сказала лишнее. Одно дело — проинформировать сразу несколько миллионов человек, и совсем другое — выболтать просто так, за банкой пива. Она потратила уйму времени практически ни на что. Теперь предстояло наверстывать. Но прежде чем покинуть телецентр, журналистка направилась в кабинет главного редактора. Она понимала, что никаких объяснений не последует, но этикет требовал этого визита. На этаже было холодно, и гулял обжигающий быстрый ветерок. Опять неправильно отрегулировали кондиционеры. Серебряная табличка с надписью «Главный редактор о п Лазарев», привинченная к светло-коричневому лидерину двери, мутно поблескивала. Седенькая старушка-секретарша в шелковой кофточке куталась в яркую шаль с кистями, склоняясь над каким-то обширным списком. Она и глазом не повела, когда Арина распахнула тяжелую дверь кабинета. Главный редактор программы Олег Петрович Лазарев сидел в своем кресле, И первое, что бросилось в глаза, были узкие подошвы его ботинок. Лазарев последние три года провел в Штатах и демократично держал ноги на столе Он вертел в длинных пальцах открытый паркер с золотым пером. Кресло, в котором он сидел, было очень низким, и розовое пухленькое лицо располагалось строго между подметок. — Ага, — сказал он, — и снял одну ногу со стола. Я вас ждал. В кабинете было жарко. Арина Михайловна демонстративно поежилась и хлопнула в ладоши. Редактор глянул на журналистку и снял со стола вторую ногу. — Присаживайтесь, Глазьево. Он указал золотым пером на свободное кресло. «Присаживайтесь. Дружески, как умеют только американцы, улыбнулся. Вы не должны на нас обижаться. Вы знаете, что идет сокращение штата. Вы знаете, что мы вынуждены увольнять профессионалов, проработавших здесь даже и по 40 лет, а вы внештатный сотрудник». «Вы великолепный журналист. Это я вам как журналист журналисту говорю. Ваши материаны, они, э, почти э, несколько секунд, помахивая своим перышком, он подбирал слово. Они, э, как горячие пирожки с изюмом. Но, увы, увы, он развел руками. «Увы, да вы присаживайтесь, что ж вы замерли, присаживайтесь». Пёрышко указало на кресло. Но Арина Михайловна и не думала садиться. Она встала посреди кабинета и демонстративно уперла руки в бока. — Почему? — мой текст сняли с эфира, — спросила она, чуть наклоняясь вперёд. Всем своим видом она старалась показать, что не уйдёт отсюда, пока не получит вразумительного ответа. — Хотите знать? Золотое перышко исчезло под колпачком, и хозяин кабинета воткнул авторучку в карман своего пиджака. «Значит, хотите знать правду?» Он открыл ящик и, вытянув из него только один листочек, небрежно кинул его на стол. «Ознакомьтесь, — сказал он с напором, — читайте, читайте, читайте вслух, впрочем, я сам прочту». Он отнес листок от глаз, как делают старики, страдающие дальнозоркостью, и стал читать. Удивительно, но до сих пор ни одно информационное агентство не суммировало эти факты. Читал он с напором, агрессивно. Таким образом, чтобы Арина Михайловна не могла вставить ни одного слова. Каждый случай самоуничтожения религиозной секты журналисты преподносят отдельно, хотя на один выпуск новостей зачастую набирается несколько сообщений. Само по себе ритуальное самосожжение вызывает пристальный интерес прессы, поэтому муссируется на все лады особенно популярные темы причастности сектантов к наркобизнесу или посягательств на имущество обманутых прихожан. Однако после громких фраз о ценности человеческой жизни у моих коллег появляется странное, не сказать худшего слова, преступная слепота. Основная масса фактов, связанная с деятельностью разнообразных сект, по неясной мне причине, просто упускается. До сих пор ни один журналист не обратил внимания на поразительную согласованность действий так называемых новых язычников, новых христиан, новых буддистов. А ведь первый вывод, который напрашивается, прост. Ими руководит. Единая мощная организация. Человечеству объявлена настоящая религиозная война. И пресса стыдливо молчит. Наконец, главный вынужден был перевести дыхание. Но это же текст, написанный мною для новостей би би тихо сказала Арина Михайловна в наступившей тишине. — Каким образом он попал к вам? Его должны дать в эфир. Она посмотрела на часы и, сама того не желая, опустилась в кресло. Его должны дать только через... 15 минут. Главный редактор протянул руку и включил вентилятор. — И вы хотели, чтобы это пошло в эфир? — спросил он. — Это? — он потряс листочком. — Вы отдаете себе отчет, чего вы хотите? Это порочит всех наших журналистов. Это ваше, мягко скажем, непроверенное заявление кладет черное пятно на весь клан, на всю нашу журналистскую братью. «А что здесь такого?» — слабым голосом спросила Арина Михайловна, интуитивно закрываясь ладонями от потоков горячего воздуха. «Простите, но я не понимаю». Холод, встретивший ее в коридоре, помог и отрезвил. Только что слабые ноги окрепли, и Арина Михайловна, стараясь даже мысленно не возвращаться в кабинет главного редактора, быстро пошла к лифту. — Господи, зачем же ты позволяешь таким уродам сидеть ногами на столе и цензурировать эфир? — все-таки подумала она. Впрочем, дело не в нем. Он бы с удовольствием, хам этот, и сам положил черное пятно не только на всю демократическую прессу, но и на все человечество. Грязью бы замазал по самые уши, только бы затеять скандал погромче. Кто-то ему велел. Кто-то заставил. Наверное, был звонок. Элен Костин, через каждые две секунды, нажимая металлическую кнопку, курил возле лифта. «Уволили?» — спросил он дружески, когда Арина Михайловна оказалась рядом. «Отсюда?» «Да», — сказала она задумчиво. «Но мы без работы не останемся. Я все еще сотрудник СНН. Впрочем, не знаю». Может быть, меня и оттуда уже уволили.